Глава 11. Влада долго искала свою старую записную книжку, а когда нашла, руки уже тряслись, и лоб покрылся испаренный. Она так старалась забыть время, проведенное в приюте, что даже номер бывшей учительницы не стала заносить в свой телефон. И это при том, что относилась она к ней очень хорошо, и они могли бы общаться время от времени. Елена Васильевна спросила срывающимся голосом: "Это Влада Белогурова, помните меня?" Елена Васильевна помнила. Влада с поздравила её с наступающими праздниками, быстро поинтересовалась здоровьем и почти в лоб спросила о Стасее Еволгине, упомянув старую дружбу. Непонятно было, поверила ли Елена Васильевна словам Влады, но в ответ она горячо поблагодарила И сказала, что со Астасией не виделась с того момента, как-то закончила хореографическое училище. К щекам Влады прилил жар, хоть она и знала о мечте Еволгиной танцевать, но то, что та поступит вообще куда бы то ни было, даже представить не могла. С такими поверхностными знаниями ей была самая прямая дорога в дворники, ну или в танцовщице стриптиза, наверное, а там где танцы со всей видимости и все остальное. Мужчины мимо подобного мимо не проходят. Что это было? Клуб? Приват? Очень даже вероятно. Владирь раньше казалось, что Иволгина многого не договаривала о себе, и теперь эти мысли вновь появились, то, чего она якобы боялась в своем доме, могло происходить на самом деле. И не была Стася такой уж невинной овцой, какой прикидывалась. И домой она тогда понеслась, потому что не хотела расставаться со своей свободой. И все это вранье, которым она так щедро делилась с Владой, было всего лишь приукрашенной ложью. Благородно поступила, не выдав Владу старшим ребятам? Ха, как бы не так. Надеялась со временем взять с нее что-то большее. И этот дешевый подарок Ничто иное, как попытка приручить её, и тот поцелуй с Егором всего лишь демонстрация своего превосходства над ней. Слава богу, дед забрал меня оттуда. Неизвестно, чем бы всё это кончилось. Пообещав как-нибудь заглянуть, чтобы рассказать о себе, Влада положила трубку. Что ж, теперь понятно, как Стася прорвалась наверх. С её сомнительными способностями сделать это было несложно. Но знает ли Бархатов о том, что из себя представляет Стася Иволгина, или ей и его удалось заморочить своими бездонными глазами и смехом? Сейчас Влада в этом уже не сомневалась. То, как он смотрел на нее, как касался, будто на сосуд из тончайшего стекла. Но нет, Стася Иволгина была крепким орешком. Влада села за стол и раскрыла ноутбук стала искать информацию о бывшей подруге. Сайт хореографического училища оказался крайне скуден на информацию: правила поступления, сроки туров, форма одежды, адрес общежития и несколько фотографий. Влада нервно тыкала в снимки, выделяя их по отдельности, словно хотела и в то же время боялась увидеть на них Стасю. Но На фотографиях были сплошь заслуженные преподаватели в годы их профессиональной молодости. Никаких соцсетей, упоминаний, будто ее не существовало. Влада потратила больше двух часов на поиски, обнаружив в себе почти охотничий азарт. Сама не могла себе объяснить, зачем делает это, но продолжала и продолжала, пока не замерла, набрав имя Бархатова. Вот с кого следовало начинать, а не с тонконогой Стаси. Кто знает, может, и и не закончила это училище, сломала ногу, например. В последнюю встречу она хромала. Но тогда становится совсем непонятно, чем она увлекла Бархатова, если только он не любитель увечных инвалидов и асоциальных личностей. Он был так красив этот Бархатов, что Влада почувствовала головокружение при взгляде на его фото. Вот он на открытии новой клиники микрохирургии глаза, вот участвует в общегородском субботнике, а здесь заседает в комиссии по сохранению памятников архитектуры города. Высокий, статный, улыбающийся, такой сильный и уверенный в себе. И нигде, нигде рядом с ним не было Стаси. Откуда она взялась? Повинуясь охватившему ее гневу, Влада рубанула рукой по лежащим на столе книгам, смахнув целую стопку на пол. Затем огляделась. В комнате было темно и неуютно. Она прошлась по квартире и включила везде свет. Действительно, давно следовало навести порядок в каждой комнате и в своей жизни. Она выгребала бумаги из ящиков из полок до полуночи, набралась целая гора в коридоре. Пыль поднялась до самого потолка заставляя Владу постоянно откашливаться и пить воду. В носу свербело, виски и затылок ломило. Если она вообще хочет попасть завтра на работу, то нужно прекращать это дело и идти спать. Никто не будет спрашивать ее о том, как она себя чувствует. Никто не пожалеет. Она не может позволить себе спать до обеда, а потом нежиться в ванной, как наверняка делает Стася в доме Бархатова. Она ведь живёт у него, или он купил ей квартиру и каждый вечер приезжает, чтобы остаться на ночь? От всех этих мыслей, действий, и эмоций градом полились слёзы. Влада оттирала их грязной рукой, перевязывая стопку бумаг найденным огрызком жгута. На следующую кучу уже не хватило, и она полезла в шкаф в поисках какой-нибудь верёвки. Нашла несколько картонных коробок из-под обуви, забитых всякой всячиной. Разбирая их, она наткнулась на свои школьные дневники, тетрадки, старые краски, карандаши. Зачем дед хранил всё это? Перевёз со старой квартиры вместе с альбомами и вещами бабушки и родителей. Весь стеной шкаф забит тюками со старой одеждой и бельём. Оттого и кажется, эта квартира неуютной нет никакого притока новой энергии. Мила вот постоянно говорит о том, что надо избавляться от старья, чтобы впустить удачу. Но она-то болтает о своих хотелках, новых платьях и туфлях. А если бы увидела берлогу Влады, то в обморок бы упала. Но в гости они друг к другу не напрашивались, слишком разные. Да и говорить особо не о чем. На работе, о работе тут и сплетни, тут и смех, Безмело было бы совсем тоскливо, та даже с Сольга Александровной умудрялась ладить. В одном из ящиков Влада заметила цепочку, подаренную Стасией. Взяла её двумя пальцами и поднесла к лицу. Надо же, осталась. Почему-то казалось, что она её выкинула или потеряла, но нет, она лежала здесь всё это время. Брезгливо отбросив украшение в кучу хлама, Влада наконец осознала, что силы кончились. Она еле доползла до ванной, умылась и переоделась в ночную рубашку. Вспомнила, что почти ничего не съела за день. Разогрела суп, едовясь, проглотила несколько ложек. Стало немного легче. Влада вообще готовила очень хорошо, со всей серьезностью, относясь к рецептуре и свежести продуктов. Ничего, все как-то наладится, пообещала она сама себе и легла спать.